Глава 50. Сейчас. Мы стояли с хозяином Небесного замка друг напротив друга и думали каждый о своем. «Так чего ты хочешь?» Аластер невольно уступил мне право вести разговор, и я был намерен использовать его на полную. «Нам нужно будет остановить Гецуо, когда тот вернется. Он закроет дорогу демонам». Мы же должны будем в тот же миг заточить его в колыбель. Король духов замолчал, а у меня в голове на место встали еще несколько кирпичиков, объясняя пару сцен из прошлого. Откуда сестра Лены узнала про колыбели? Раньше я мог об этом только догадываться, но теперь практически уверен. Аластер, ну или кто-то из его подручных, сам ей все рассказал. Рассказал, чтобы она донесла эту информацию до сестры одновременно и придав этой истории больше достоверности и невольно став агентом Короля Духов. Вот только Гетцо ждал чего-то подобного. Он вычислил точку контакта, зачистил участников первого уровня, а потом взялся из-за случайных свидетелей, вроде меня. «План с уничтожением Колыбели, что мне рассказывала Аня?» Я не удержался и решил уточнить один момент. «Это ее личная инициатива или...» Запасной план Гецу тут же подтвердил мою догадку Аластер. Проклятие. А ведь не перейди, король обмана, к активным действиям, я бы вполне мог пойти у него на поводу и довести свою партию до конца, сделав то, что ему и надо, уничтожить Колыбель. И последнее. Я тяжело вздохнул, уже внутренне соглашаясь на предложение Аластера и готовясь торговаться за свою роль в будущей эпопеи. Почему я? Есть те же Карик или Король Теней. Уверен, на роль защитников мира они подошли бы куда лучше. И благодаря опыту, и благодаря личной силе, ты ошибся сразу по всем пунктам. Алластер потер руки, увидев, что его слова заставили меня недовольно нахмуриться. «Для начала, эти двое больше не на нашем слое миров. Как только возможность перехода открылась, они тут же ушли, и даже не скажу в какую сторону». Сначала я не понял, о чем сейчас говорит король духов, но потом до меня дошло. Ведь действительно, направление для исхода было два. Один — в сторону внешних миров, для тех, кто хочет продолжать сражаться и ощущать вкус новых побед и новых достижений. А второй — в сторону внутренних миров, где такие, как Карик с Милышем, станут сильнейшими по умолчанию и смогут наслаждаться жизнью, не боясь ударов в спину долгие годы пока не появится местный князь или новые гости с внешней стороны мироздания. «Хорошо, с этим понятно. А в чем еще я был неправ?» «В том, что на стороне этих двоих опыт и сила. Нет, сам-то опыт, конечно, будет. Вот только в сражении с Гецо он будет играть скорее в минус. Чем ты древнее, тем больше этот змей будет о тебе знать, и тем проще ему будет загнать тебя в какую-нибудь ловушку сознания». Но насчет силы, ты ошибся полностью. Да, в текущий момент ты отстаешь, но не забывай о своем потенциале. Ты можешь набрать 13 стихий. Благодаря последнему достижению, тебе теперь даже не нужно ждать становления своих учеников. И все. Ты сильнейший в истории высшей, с мощью, которой достаточно, чтобы запустить колыбель. Ну а как загнать туда нашего новоявленного князя? Уверен, ты и сам сможешь придумать. Алластер замолчал, переводя дыхание после долгой и пылкой речи. Я тоже ничего не говорил, оценивая где и сколько он мог наврать и приукрасить. Для начала, король духов откуда-то знает о моем достижении с путем князя. А вот информация о дополнительной четырнадцатой стихии, что я скопировал благодаря семени, подаренному его собратом, осталась только моим секретом о чем нам это говорит? Кажется, у меня есть две новости, одна плохая, другая хорошая. Начнем, пожалуй, со второй. Это поможет мне определиться, что делать после того, как я разберусь со всем остальным. Развитие всех стихий до королевского уровня — дело непростое. Я начал говорить медленно и вкратчиво. Черт, я ведь думал, что надо выбить себе награду, но, похоже, ко мне в руки и так идет самый жирный из всех возможных уловов. «Я так понимаю, у тебя есть способ, чтобы помочь мне с этим разобраться в кратчайшие сроки?» «Да?» — Аластер важно кивнул. «Я открою тебе проход в один мир. Он находится даже дальше того кольца, откуда пришли к нам демоны. И там ты очень быстро сможешь довести свои стихии до нужного уровня. Или умру?» или умрешь, но тебе ли не знать, что это может случиться с каждым в любое время. Все же не нравится мне этот тип. Не внешне, конечно, а манеры поведения, тем, как пренебрежительно он относится ко всем вокруг, и ведь даже не замечает этого. Расскажи мне об этом мире. Само название неизвестно, так как поверхность его никто не исследовал, там нет ничего интересного. А вот подземелье этого мира — «Те, кто когда-то там был, и по чьим описаниям я и открою тебе проход, назвали Адам. «Круто!» «Я не смог не подколоть короля духов, таким он был серьезным». «Значит, Гетсу мы отправим всего лишь в Чистилище, а меня сразу в ад». «Шутишь?» «Лучше не теряй время». «Аластер явно собирался прямо сейчас и закинуть меня в портал, но я прервал его». «Стоп!» Резко ударив по попытавшейся ухватить меня руке короля духов, я выхватил косу и приставил к его шее. «Без глупостей!» «Мы же договорились!» «Неужели он сейчас искренне удивляется, почему я не воспылал желанием броситься выполнять его план, не теряя ни секунды?» «Ты рассказал мне свои задумки по решению проблемы, я согласился, что они имеют смысл, особенно в свете того, что я смогу стать высшим богом» после чего, кстати, тебе придется выполнять мои приказы. Кстати, ты же не забыл об этом? Я сделал это замечание, увидев, как глаза алластара удивленно полезли на лоб во время моих размышлений. Похоже, о такой стороне своего будущего, в случае нашей победы, он даже не размышлял. «К чему ты ведешь?» Король Духов попытался снова вернуть себе безучастный вид, но я, похоже, нашел способ выводить его из себя. Я веду к тому, что нам надо договориться о моей оплате. Конечно, после победы все твои сокровища и так станут моими, но сейчас хотелось бы забрать кое-что авансом». Как забавно он изображает рыбу, открывая и закрывая рот, каждый раз так и не находя, что мне сказать. «Что ты хочешь?» В конце концов, Алластер, видимо, решил, что будет проще пойти мне навстречу. «Доспехи, оружие, артефакты, книги способностей и расходники для зелий». Я тут же широко улыбнулся в ответ, прикидывая, не случится ли сейчас у кое-кого сердечного приступа, заранее обрекая наш план на провал. Но нет, вроде бы король духов удержался и даже смог изобразить улыбку на своем лице.